Глава 21 Лоялисты не напали ночью. Воодушевленные новой огневой мощью, отряды рано утром вышли из лагеря и выстроились для штурма, но не спешили. Обслуга готовила орудия к бою. «Займи позицию на башне и закрой ее осадным щитом», – приказал Брайан одержимому. Но Минокура, вместе со всеми мрачно рассматривавшей лагерь лоялистов, не торопился приказ выполнять. «Ката!» – одержимый поморщился. «Я тебя слышу, не ори!» «Тогда почему ты еще здесь?» – нетерпеливо спросил офицер. Защитники стояли на стене, одержимые оба стража, последние офицеры из два десятка солдат. Однако задерживаться здесь никто не собирался, потому что всем было очевидно. Попади бомба, какими плевалась эта дура в стену, и все, кто на ней находятся, погибнут, а в стене останется дыра. Потому что я могу накрыть щитом орудие и часть башни, но не всю». «Если снаряд ляжет в основание стены или просто в стену, мы все, кто будет наверху, станем частью грандиозного фейерверка», – ответил Ката. «А если вдвоём?» – предложил тот страж, что способен был держать щит. «Снаряд ложится в стену рядом, нас накрывает осколками. Снаряд ложится на стену за нами, нас накрывает осколками». Было заметно, что одержимый сам далеко не в восторге от того, что происходит, но адекватного решения он не находил. Минакура не ожидал, что лоялисты выкатят такую пушку. Она не самая меткая, — заговорил второй страж. Может пронесет? Одержимый сморщился так будто вступил в огромную кучу. «Надо отходить глубь скалы. Я подержу щит на входе. Там, как бы ни шлёпнулась бомба, у нас будет возможность выжить. А если мы оба залезем на башню, одно попадание во двор может похоронить всех, кто внутри», – высказал одержимый то, что думал. «Подгадили нам с этой гаубицей, конечно». «Но башня!» – не хотел сдаваться Брайан. «Да тебе эта башня!» Ругнулся на него Ката. «От одной пушки толку минимум. Укреплений у нас всё равно, считай, что нет. А очень скоро не будет совсем. Всё, будем встречать гостей во дворе. Баррикады поставили, от обстрела я их прикрою. Потом будем отстреливаться. Из скалы нас выкурить куда сложнее, чем накрыть на башне. Всё, всем отступать в глубь форта! С каких пор ты командуешь?» крикнул офицер. «С таких, что не хочу сидеть под обстрелом на пороховой бочке. Не входит в мои планы идиотская смерть. Проваливайте все». Брайан еще собирался возразить, но его остановили стражи. «Он прав. Пусть стреляют. Мы посидим под скалой». Офицер выругался и, жестом приказав солдатам топать за ним, покинул стену. Стражи обернулись на одержимого, всё так же наблюдавшего за лагерем. «Ты сам-то идёшь! Дождусь первого выстрела! Не волнуйтесь, я могу быстро добраться до наших баррикад!» Если стражам и было что возразить, они оставили это при себе. Вскоре Минокура остался на стене в одиночестве. «Большая зараза!» – вздохнул он. Одержимый достаточно знал артефакторику, чтобы понимать. Все минусы, имевшиеся у подобных орудий в его прошлом мире, в этом будут компенсированы частично или полностью. А главных минусов было два – точность и скорострельность. Со всем остальным так или иначе можно было что-то сделать, и его сейчас это мало волновало. Главное – точность и скорострельность. И если эта гаубица сможет класть снаряды хотя бы в сам форт, чтобы они не улетали мимо и стрелять раз в десять минут... Движение вокруг пушки прекратилось. Примерно минуту ничего не происходило, только несколько человек копошились вокруг, а затем ствол вспыхнул пламенем и через мгновение грохнул выстрел». Ката толкнул себя магией воздуха, слетая с башни. На преодоление дворика ему потребовались секунды. Щит накрыл все баррикады, полностью закрыв вход. Свист и грохот выстрела, скала задрожала. Упала выше форта, но не слишком. «Первый пристрелочный», – тихо отметил для себя одержимый. Огляделся. Солдаты сидели под защитой баррикад, способных остановить пулю, пожалуй, но точно не осколок бомбы, взорвавшейся выше. Брайана нигде не было видно. «А они не подойдут, прикрываясь обстрелом?» – спросил страж. Ката кивнул. «Обязательно подойдут, только не близко. Если такое упадет на голову, прямо на месте целый отряд можно будет хоронить. Или не хоронить». Там мало что останется. Конечно, о границах этого близко могли рассказать только командиры лоялистов, но в том, что они постараются держаться подальше, никто не сомневался. Стало тихо. Люди замерли, ожидая второго выстрела, но его всё не было. «Как думаешь, какая у неё скорострельность?» – спросил страж. «Надеюсь, что выстрелов 10 в час максимум», – ответил одержимый, – «а лучше 5». «Но свою удачу я уже потратил, поэтому надежды мои довольно призрачны». Орудие выстрелило через 4 минуты. Несколько секунд нарастающего гула, и бомба падает где-то перед фортом. В барьер прилетает крупный осколок камня, вырванный взрывом. А это был второй пристрелочный. Сейчас упадёт во двор, констатировал Ката. Может промахнуться, ответил Страж. Минакура отрицательно покачал головой. Не промахнуться. Первый прямо над нами лёг, а второй прямо перед нами. Точно забрасывают сволочи. 4 минуты текли спокойно и даже как-то умиротворённо. Последние минуты перед чем-то страшным. Неизвестным, пугающим. С каждой секундой щит становился все плотнее, все тверже. Осознанно или нет, но одержимый готовился к следующему удару. Выстрел. Несколько секунд ожидания. Бомба задевает стену рядом с провалом, оставшимся от ворот детонируя. Грохот заставляет вжиматься в землю. Щит вздрагивает и мерцает, удерживая волны смертоносного металла. Двор заволакивает потнятой пылью. Страш выглядывает из-за баррикады, нервно оглядываясь. «Эй, Ката!» – обращается он к одержимому. «Впервые по имени!» «Что?» «Спасибо, что отказался защищать башню». Они переглянулись. Ката ничего не говорил, но по его лицу можно было заметить как нервное напряжение, так и тот факт, что такого он тоже не ожидал и сейчас сам рад, что не остался на башне. «Ага». Небольшое напряжение и порывы ветра разгоняют пыль, очищая двор форта. Стена, поймавшая бомбу, стала значительно меньше, а пролом оставшийся от ворот стал раза в два больше. «А если такой упадет прямо в щит?» – нервно спросил страж. «Ну, должен выдержать», – без особой уверенности ответил одержимый. «Как-то не доводилось проверить. Хотя атаки тех грозовых гадов держал без проблем, так что должен выдержать». Кэттон не мог сказать, что воспоминания другого мира подсознательно действует на него, навязывая мысль о том, что снаряд такого конского калибра очень мощен, и понимание, что он держал щитом магические атаки, что никак не слабее по разрушительному потенциалу, то и выше пасовало перед вбитыми рефлексами. Четвертый снаряд рухнул прямо во двор. Камень под ногами тряхнула так, что Ката едва не повалился вместе с остальными. На этот раз щит плотно обдала осколками, каменными и металлическими, отчего потребление энергии на несколько секунд подскочило в разы. Хорошо, что замирающий ветер был создан, чтобы ловить артиллерийские снаряды, и потому справился. «Можете немного расслабиться», порадовал одержимой остальных. «И принести мне табурет. Я так могу здесь часами сидеть». Среди солдат раздались нервные смешки. Страж тоже несколько расслабился. Мужчина боялся, что Ката не выдержит, а так и щит придется поднять ему, но он бы никогда и никому в этом не признался. Сейчас стало спокойнее, пусть он всё ещё находился здесь только для того, чтобы подстраховать одержимого. Следующий снаряд врезался в стену рядом с орудийной башней. Когда катер разогнал пыль, защитником гарнизона открылся обвал в пяток метров ширины – Следующий снаряд рухнул перед крепостью, затем снова в стену, уже совсем рядом с башней, отчего пролом стал натуральной проходной, а вывороченные камни разлетелись по всему двору. «В башню целят», – догадался страж. «Да, и метко стреляют, и не ожидаешь от такой-то дуры». «Как-то уже понимал, что это». Золотая пушка, чей-то «Магнум Опус». Кто-то вложил весь свой талант в это орудие. Артефакт. Крупнокалиберная гаубица, имеющая приличную скорострельность и запредельную для своего технологического уровня точность. Ката испытал тихое желание познакомиться с этим произведением искусства поближе, оценить работу мастера, понять, какие приёмы тот использовал но отлично понимал, что это невозможно. Выстрел. Снаряд ложится прямо в башню. Толстый слой камня не останавливает тяжелую бомбу. Со стороны трудно, практически невозможно понять, а взрывается она снаружи или пробивает защиту и подрывается внутри. Взрывается пороховой погреб, лишь часть которого за ночь вынесли в другое место – Грохот, дрожит камень под ногами, щит обдаёт плотным градом каменной крошки. В ушах звон, мерцает магический барьер, вибрирует, останавливая бесконечные потоки смертоносного камня. «Им не потребуется много времени», — сказал Ката. «Ещё пара выстрелов, и ни одной стены не останется». «И они пойдут в атаку?» — понял Страж. «Пойдут» кивнул одержимый. «А когда мы начнём огрызаться, отступят и забросят сюда ещё гостинцев. Где там эта истеричка?» Солдаты с непониманием и вопросом в глазах посмотрели на Минакура. «Брайан, тащите сюда его задницу, я что, всё сам буду делать?» Внизу бахнул выстрел, а через несколько секунд разорвала стену с другой стороны. «Блеск!» – поморщился Ката. «Сегодня нам явно скучать не дадут!» Убежавший по поручению Ката солдат вернулся вместе с мрачным Брайаном. Одержимый и страж сделали вид, что всё в порядке. Офицер не вёл себя истерично, и никто его истеричкой не называл. Солдаты и подавно демонстрировали боевой дух, готовность встретить врага и отсутствие лишних мыслей в голове. Брайан смотрел на медленно оседающую пыль, сквозь которую с некоторым трудом но можно было различить силуэты построек форта, того, что от них осталось. С трудом сглотнул ком в горле, представив, что стало бы с людьми под таким обстрелом. Внизу раздался ещё один выстрел. Кота поморщился. «Да что они ещё-то хотят, раз...» Остаток фразы поглотил взрыв. Снаряд вновь упал прямо во двор. Барьер окатило плотным облаком осколков, всем присутствующим заложило уши, поселив в голове далекий звон, а твердая каменная порода, привычная и монументальная, взбрыкнула и ударила во ноги, повалив несколько человек. Ката вздохнул и убрал барьер. «Все!» «Сейчас попрут. Стреляйте аккуратно, в меня не слишком попадайте, а то расстроюсь», сообщил он и пошёл вперёд. Одарённые к подобному в некоторой степени привыкли, поэтому обошлось без удивления и выпученных глаз. Страж приготовился поднять щит над головами солдат, чтобы укрыть от гранат, ну и от умников, которые по стенам забегут на крышу. Остальные готовили оружие и ждали. Ката дошёл до стены и спрятался за несколькими обломками, чтобы ворвавшиеся во двор солдаты не могли его видеть. Потянулось ожидание. Да протянул один из солдат на баррикаде, окидывая всё вокруг взглядом. «Такие стены были, а здесь времени всего ничего и...» Он так и не смог сформулировать и выразить своего отношения к тому, что осталось от внешней части форта. Впрочем, выражать не требовалось, люди вокруг прекрасно его поняли. «А если бы у них такая с самого начала была?» – задал риторический вопрос другой солдат. Ему никто не ответил. «Они так вполне справлялись», – проворчал кто-то еще. Люди нервничали, ожидание давило, пока падали тяжелые бомбы, разговором места не находилось, но сейчас наступившую тишину хотелось чем-то заполнить. «Мы еще живы», – возразил Брайан, – «и лоялистов положили много». Люди замолчали, но ответ витал в воздухе. Помимо первых боев осады, до того, как одержимый присоединился к обороне, основной вклад вносили пули, гранаты и пушки. А потом на сцену вышел демон, и его личный счет уже превзошел совокупные усилия прочих защитников форта. Тишину разогнали шаги сотен людей, подходящих к стенам. Первые фигуры показались в проломе ворот. Солдаты тут же открыли прицельную стрельбу, вызвав неудовольствие Брайана. Он хотел подпустить противника ближе, насколько это возможно, но не подумал отдать приказ не стрелять. Глупая ошибка. Однако лоялисты были настроены не менее агрессивно. В ответ на стрельбу в баррикаду полетел огненный шар не столь стремительный, как опустошающий всё и вся заклинание одержимого, но дающий защитникам лишь мгновение на реакцию. И второй страж успевает среагировать, поставить простую защиту, об которую и разбивается заклинание. На пару секунд баррикаду закрывает пламя, скрывает от взглядов нападающих и одержимого. Секунды, которые нужны рыцарям лоялистов, чтобы подготовить следующий удар. За шаром летит молния, стремительная, мощная и смертоносная. Ее никто не успевает увидеть, никто не ставит защиты. Молния нашла свою цель, взрываясь обжигающими разрядами, обрушилась на баррикаду, испепеляя. Ката, поняв, что всё идёт как-то совсем не по плану, покинул укрытие. Толчок магии воздуха забросил его на остатки стены. Он тут же закрылся личным щитом, окутывающим его тело. Под стенами было несколько сотен лоялистов. Одержимый затруднялся определить на глаз их количество. У стены уже не было парапета, и приказ открыть огонь не заставил себя долго ждать. Треск сотен выстрелов последовал за командами, но одержимый не желал оставаться живой мишенью, его интересовали рыцари лоялистов. В ладони мелькнул коготь, тело частично преобразовалось, демон обрушился на солдат и рыцарей лоялистов. Ката убил первого противника, придавив его собственным телом. а Астартос спустила подготовленное заклинание, заполнив всё вокруг пламенем, отбрасывая и ошеломляя других. И одержимый бросился в атаку, не особо разбирая, кого именно он колет когтем. Керамбит не слишком подходит для открытого боя. Ката компенсировал это практически своей защитой. Уязвимые места и прорехи в броне имелись, но в горячке боя достать до них у не было и шанса. Ката вскрывал горло быстрым и каким-то странно привычным движением, будто владел когтем годами и прошел с ним тысячи битв. Проклятый артефакт казался кошкой, ластящейся к ноге хозяина». И одержимый понял, как чудовищно ошибались те, кто изучал артефакт в Эстере. Вот под лезвие когтя попадает рыцарь. Он успевает закрыться, уклониться от первого удара. Удар рукой, закрытый магическим щитом, его дезориентирует. И в следующую секунду коготь вгрызается уже не в шею, а в грудь, доставая до сердца. В воздухе разливается отбираемая сила, достаточно только протянуть руку и пожелать. Ката не пришлось даже тянуться, достаточно было создать образ заклинания и высвобожденная казнью сила сама наполнила и оживила структуру, раздается взрыв, пламя очищает все в десятки метров от одержимого, отбрасывает людей. Если бы они не налетали на собственных товарищей, то круг пустоты был намного шире. Попавших под пламя обожгло. Обожгло, срывая кожу с открытых участков, сваривая глаза, выбивая уши. Секундная передышка, пауза, заминка. Ката снимает щит и создает косу на основе все того же замирающего ветра. Широкая, в 4 метра лезвие улетает вниз по склону, оставляя чудовищную просеку из сотен разрубленных надвое тел. Одержимый вновь укрывается щитом, потому что со всех сторон в него летят гранаты. Какофония взрывов, не причиняющих никакого ущерба, лишь легкое беспокойство. Демон в своей стихии». Ката отступает к воротам. Сражаться, когда враги буквально вокруг тебя, тяжело даже ему. Вырезав остатки солдат, успевших ворваться через пролом, он разворачивается к врагу, готовясь дать бой. И в этот момент его щит лопается, как надувной шарик. Молния врезается в грудь и отбрасывает на несколько десятков метров почти в центр дворика. Их было трое. Двое мужчин и женщина. Одинаковая форма, кардинально отличавшаяся от солдат и офицеров лоялистов. Солдаты пропускали их вперед, не только не решаясь вставать на пути, но избегая даже попадаться на глаза». Они прошли ворота и разделились. Один из мужчин бросил пару ударных воздушных заклинаний в баррикады, разгоняя остатки защитников, чтобы те не открыли огонь в самый неподходящий момент. А еще двое рыцарей занялись одержимым. Девушка сплела заклинания, окутывая свои руки молниями. Именно она приложила Минакура до этого, а сейчас собиралась сковать. Ее напарник следил за магией противника, готовый в любой момент разрушить плетение, что тот начнет создавать. А войска лоялистов, преодолевая стены и внутренний двор, оставляя вокруг одержимого и трёх рыцарей зону отчуждения, ворвались во внутренние помещения форта.